Где держится, не тут-то было, через спни, через кочки полетел стремглав провал, и так хватился на дне его о землю, что, кажется, и дух вышибло. По крайней мере, что делалось с ним в то время, ничего не помню. И как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем, Перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты. Перекрестился дед, когда слез, далось. Экая чертовщина! Что за пропасть? Какие с человеком чудеса делаются? Глядь на руки, все в крови.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 И в самом деле баба сидит, заснувшая перед гребнем, держит в руках веретено и сонное подпрыгивает на лавке. Дед, взявший за руку, потихоньку разбудил ее. «Здравствуй, жена! Здорово ли ты?» Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате,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 Сидит сама, в золотой короне, Серой, навехонькой свитки, в красных сапогах И золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку,